Не глядя на Несси, она сказала внезапно охрипшим голосом, — Пойди посмотри, что там такое. Впрочем, когда Несси, горя нетерпения, побежала в переднюю, миссис Броуди стала себя успокаивать надежды, что, может быть, рассыльно зашел к ним только справиться насчет какой-нибудь незнакомой ему фамилии или неразборчиво написанного адреса так как их дом был последний на этой улице, и к ним нередко заходили за такими справками. Оно напрягло слух до последней степени, стараясь уловить успокоительные звуки разговора у двери, но напрасно. Несси сейчас же воротилась размахивая оранжевой бумажкой с триумфом человека, первым сделавшего какое-нибудь открытием.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 «Пожалуй, я лучше подожду отца, не мне распечатывать такие вещи. Это дело твоего отца, не правда ли, дорогая?» «Ах, нет, мама, открой ее сейчас!» — нетерпеливо упрашивала Несси. «Она адресована тебе, да и мальчик ждет ответа». Миссис Броуди разорвала конверт неловкими, непослушными пальцами, извлекла из него телеграмму, развернула и прочла. Она читала так долго, как будто в телеграмме было не девять слов, а длинное запутанное сообщение, из которого ничего нельзя было понять. И пока она так смотрела на телеграмму, лицо ее посерело, как пепел, вытянулось и застыло, как будто ледяной порыв ветра задул слабый огонек жизни, еще теплившийся в этом лице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 Ожидавший на крыльце рассыльный, уже несколько раз нетерпеливо подходивших двери, теперь сердито засвистел и шумно заколотил ногами о ступеньки, давая знать таким оригинальным способом, что ожидать целый день у дверей вовсе не входит в его обязанности. «Сказать ему, чтобы он подождал ответа?» настойчиво с любопытством спрашивала Несси, заметив, но не вполне понимая странное оцепенение матери. «Ответа не будет», — Ушельнально ответила та. Несси отпустила мальчика, который ушел громко беззаботно, насвистывая в сознании всей важности своей роли вестника судьбы. Его совершенно не трогало разрушительное действие, доставленное им вести. Несси воротилась в гостиной и, посмотрев на мать, нашла, что у нее весьма странный вид. Она вгляделась пристальнее в лицо миссис Броуди, точно не узнавая ее.